Роберт Мейсон, Цыпленок и Ястреб. Перевод Ламтюгов Андрей Я пошел в армию в 1964 году, чтобы стать пилотом вертолета. Теоретически я знал, что меня могут послать на войну, но по глупости считал, что такое может произойти только в случае национальной катастрофы. Я ничего не знал ни о Вьетнаме, ни о его истории. Я не знал, что французы захватили Вьетнам после 20 лет попыток в 1887 году. Я не знал, что в ходе Второй мировой войны наша страна поддерживала Хошимина в его борьбе против японцев. Я не знал, что когда вьетнамцы считали, что уже разделались с колониализмом, британские войска, оккупировавшие страну, с согласия Америки, преподнесли ее обратно Франции. Я не знал, что Хоши Мин вновь начал борьбу за изгнание французов, и борьба эта длилась с 1946 года до французского поражения в 1954. Я не знал, что свободные выборы, назначенные Женевской конференцией в 1956 году, были заблокированы, поскольку стало ясно, что Хоши Мин победит. Я не знал, что наше правительство поддерживало деспотичного и продажного лидера по имени Нго Диньзьем, а потом принимал участие в его свержении и смерти в 1963 году. Я не знал ничего из этого. Но те, кто решил начать войну, знали. А я знал, что хочу летать, и больше всего на свете хочу водить вертолеты. Часть 1. Девственники. Глава 1. Крылья. Ребенком я мечтал о левитации. В этих мечтах я мог взлететь с земли, только если никто не смотрел. Мой дар покинул бы меня, стоило лишь кому-то взглянуть. Я был мальчиком с фермы. Мой отец работал на своей собственной и на других фермах, и на рынке в Пенсильвании, в Нью-Джерси и Западной Вирджинии. Когда мне было 9 лет, он начал работать на большой птицеферме к западу от Делрей Бич. Во Флориде. Здесь, в перерывах между работой и по дому, я мечтал о полетах до такой степени, что действительно строил высокие башни, чтобы оторваться от земли. К тому времени, как я пошел в среднюю школу, мой отец переключился с сельского хозяйства на торговлю недвижимостью, и мы переехали в город. Когда я учился в предпоследнем классе, мой друг, неопытный пилот, обучил меня основам управления легким самолетом. Самолет стал большим шагом вперед по сравнению с механизмами, о которых я мечтал. У него всегда получалось взлететь. Ко времени моего выпуска у меня уже была лицензия пилота-любителя. В 1962 году, после того, как я кое-как проучился два года во Флоридском университете, я отчислился и отправился путешествовать по стране. Годом позже в Филадельфии со мной случились две очень важные вещи — Во-первых, я встретил Пейшенс, мою будущую жену, и во-вторых, я пошел в армию как летчик-кандидат. Когда в июне 64 -го года я приехал в главную вертолетную школу армии США в Форт-Уолтерсе в Техасе, то считал, что осуществил мою самую заветную мечту. Я провел машину через главные ворота, вертолеты летали над холмами неподалеку, вертолеты проносились над головой, везде были вертолеты. Мой попутчик Рэй Уорд высунулся из кабины и заухмылялся. Он тоже пошел в армию, чтобы стать вертолетчиком. Мы подъехали к группе бетонных зданий, похожих на общежитие. Там был знак, который гласил «Уоррент кандидатам докладывать здесь». Мы уже прошли курс начальной подготовки Форт Дикс и плюс месяц дальнейшей подготовки Форт Полк и считали, что все армейские постройки – это что-то в духе Второй мировой, Старинные, деревянные, зеленого цвета. Я остановил машину. «Ух ты, здорово!» — улыбался Рэй. «Спроси этого парня, куда нам багаж забросить». Парень, о котором он говорил, молча направлялся к нам. Это был сержант в белом шлеме и ярких нарукавных повязках. Но мы уже не были новобранцами и бояться нам было нечего. «Скажите, сержант», — обратился я к нему приветливым тоном, «а куда бы нам багаж забросить?» «Багаж?» Он дернулся от гражданского слова. И я, и Рей были в штатском. «Ну да, нам надо доложиться до пяти, и надо где-то форму переодеться». «Вы кандидаты?» Он спросил это негромким, мягким голосом, с тем плохо скрытым презрением, которое я так часто видел в ходе начальной подготовки. «Ага», — кивнул я, растянувшись. «Так хули вы тут раскатываете в гражданском? Вы что, туристы?» «Никак не! Машину поставили на ту стоянку живо! Сами с багажом сюда! Бегом, шли. «Есть, сержант!» – ответил я автоматически. Я сдал назад, а сержант глядел на нас бешеным взглядом, стиснув кулаки в бедрах. «Развернись!» – сказал Рей. «Некогда!» Я провел машину задним ходом всю дорогу до стоянки. «Ох, блин!» – сказал Рэй. «Похоже, это будет не пикник». Никто из нас не подозревал, что в армии учат водить вертолеты точно таким же манерам, как ходить строем и стрелять. Но так оно и было. 120 кандидатов нашего класса назывались warrant кандидаты warrant офицер специализируется на какой-то особенной профессии. Среди многих других бывают воренты электрики воренты снабженцы и воренты пилоты Звание уоррентов – Первый воррент-офицер, второй чиф-воррент, третий чиф-воррент и четвертый чиф-воррент соответствуют второму лейтенанту, первому лейтенанту, капитану и майору. Причем воррент-офицеры получают те же привилегии и почти ту же зарплату, что и настоящие офицеры. Когда я впервые услышал о программе подготовки авиаторов-воррентов, я был гражданским, и меня мало волновало, что означает это звание. Все, что я знал, они летали. Обучение летному делу занимало 9 месяцев. Оно начиналось с месяца предполетной подготовки и 4 месяцев начальной летной «Форт Уолтерс», за которыми следовали еще 4 месяца дальнейшей летной подготовки «Форт Ракер в штате Алабама. Предполетное обучение – это период непрерывных унижений, его целью было отсеять тех, кто лишён задатков лидера. Если вы выдерживали такой прием, вас действительно начинали учить летать. А потом пытались вышвырнуть за ошибки или за медленное освоение летного дела, и это не считая обычной ругани, сопровождавшей всю программу подготовки воррент-офицера. Предполётники передвигались только бегом, в столовой сидели на краешках стульев, драили полы до блеска и обязаны были по-уставному вешать одежду в своих шкафах. Нам позволяли покинуть базу только на два часа в воскресенье, чтобы сходить в церковь. В общем, тот же бред, что и в ходе начальной подготовки, только еще хуже. Сержанты назначали нас на разные должности в курсантской роте. Командиры отделений, командиры взводов, первый сержант, взводные сержанты и так далее. Один из нас должен был стать командиром курсантской роты. Мы должны были занимать эти посты в течение недели, а инструкторы пытались довести нас до безумия и оценивали наши реакции. К несчастью, я оказался первым командиром курсантской роты. Среди нас были и старослужащие, которые пошли учиться летать. Остальные, как я и Рэй, так и пришли прямо с гражданки. И Если по-честному, то Богу следовало поставить командиром роты парня поопытней. Но Бог в лице сержанта Уэйна Меллоуна, редко когда поступал по-честному. Моей первой официальной задачей, как командира роты, было провести роту в столовую, за четыре дома отсюда. Дело нехитрое. Смирно, налево, шагом марш, стой, пищу принять. Но сержант Меллоун, его приятели и начальник класса создали препятствия. Они стояли прямо передо мной и орали на меня, а я пытался построить роту по стойке смирно. «Ну так что, кандидат, идете в столовую или нет?» рявкнул начальник класса, но с которого почти касался моего. «Так точно, сэр, если вы дадите дорогу, я...» «Что?» Он ушам не поверил. «Дать тебе дорогу?» И к моему оппоненту тут же присоединились остальные. «Кандидат, ты как со старшим разговариваешь?» ну «Быстро отвел эту ораву, столовую, пока не закрылась!» «Есть, сэр!» Я едва слышал собственный голос. «Рота, смирно!» Крикнул я. Но из-за воплей сержантов и начальников никто не слышал моего голоса. «Они тебя не слышат!» – заорал начальник, дыша мне в лицо. Я попробовал еще раз. Опять никто не слышит. Я поднял руку вверх и опустил ее. Командир взвода крикнул. «Смирно!» Сигналы жестами? Как только мои одноклассники стали по стойке «Смирно», несколько офицеров бросились к строю с криками. «Кандидат, ты слышал команду «Смирно?»» «А почему тогда встал смирно?» «А нет сигнала жестом для команды смирно!» И так далее. Постепенно они дали мне командовать, потому что столовая закрылась бы. Потом бегом марш до столовой и подтягивания и отжимания снаружи. Внутри мы расселись на краешки стульев и ели вилками, поднимая их из тарелок вертикально и поднося к рту под уставным углом. Подобные вещи – обычное дело для всех кандидатских школ, но какое отношение это имеет к полетам? Ответ в том, что в армии каждый в первую очередь военный и лишь во вторую очередь специалист. Нам должны были выдаться долгие 9 месяцев. В первую неделю я должен был вовремя отводить нас в классы, следить, чтобы комнаты были в идеальном состоянии. «И, боже упаси, чтобы у кого-нибудь оказалась ненадраенная пряжка ремня!» Я ни разу не сломался и не заплакал, как некоторые, когда меня донимали, но все же мои реакции были неудовлетворительными. Я отвечал на вопли моих мучителей своими собственными воплями. Сопротивление плюс очевидная неопытность дали в итоге плохие оценки. Когда я стоял в строю, сержант Меллоун частенько шипел мне в ухо. «Тебе не добраться до выпуска, кандидат!» И когда четыре недели предполетной подготовки истекли, Меллон и в самом деле поместил мою фамилию в список из 28 кандидатов, предназначенных на отчисление. Я помню, как мне было тогда погано, когда я сидел в темном коридоре вечером, прежде чем предстать перед комиссией. Я провалился еще до того, как получил шанс хотя бы посидеть в кабине вертолета. Если меня вышвырнут, я буду должен прослужить оставшиеся три года как пехотинец. И это унижение было нестерпимо. Рэй Уорд и я прошли через начальную подготовку, потом через дальнейшую и попали в летную школу. И я провалился в первый же месяц. Прежде чем появился список, Рэй подбадривал меня и говорил, что на самом деле у меня все отлично получилось, и никто не собирается меня отчислять». А я припомнил, как на нашептывал угрозы. Кроме того, офицер-инструктор объявил, что исходя из его анализа моего почерка, я определенно не гожусь в летчике. Я знал, что буду в этом списке. И я там был. Мы с Пейшенс решили, что она и Джек, наш сын, которому был месяц, будут жить с моими родителями во Флориде, пока я не закончу предполетную подготовку. А потом они направятся в Техас и поселятся недалеко от базы. Я почти собрался позвонить ей и сказать, что я все слил, но не смог. Я решил дождаться комиссии. На следующий день комиссия вызвала 28 обреченных кандидатов по одному. Мое имя было названо после обеда, и к этому времени я окончательно оцепенел. Я помню, как зашел в кабинет, горят страха и напряжения, Я сел на краешек стула в центре кабинета. Майор смотрел несколько мгновений на меня, а потом на рапорт, лежащий перед ним. Семь остальных членов комиссии пристально меня разглядывали. Майор заговорил, и пальцы стенографиста задвигались. «Здесь говорится, что вы не проявили ни малейшего признака энтузиазма в обучении навыкам командира». Ваши инструктора утверждают, что вы не проявили заинтересованности в деятельном исполнении обязанностей командира курсантской роты. И тогда заговорил я. Не помню точно, что я сказал, но я говорил в спокойном и убедительном тоне, совсем не так, как действительно себя чувствовал. Я сказал им, что только что прошел начальную подготовку и не имел опыта. Я очень серьезно относился к тому, чтобы закончить школу, просто, возможно, и не показывал этого. Я хочу быть вертолетчиком. Я учился этому, и думаю, что оценки предполетной подготовки доказывают это. Когда я буду возить солдат, я надеюсь стать одним из лучших вертолетчиков, которые только заканчивали школу. Вы не дадите мне шанс?» Я говорил пять минут. Стенограф кивнул в знак того, что слова записаны. Майор сделал пометку в моем деле. Подождите в ротной казарме, пока мы вас не вызовем. Я ждал собранными вещами и видел, как мои одноклассники избегают и меня, и других изгоев. Когда посыльный из кабинета принес мое имя, я чуть не выпрыгнул из собственной шкуры. Я ворвался в штаб курсантской роты и крикнул: «Кандидат Мейсон по вашему приказанию прибыл, сержант!» Меллоун глянул на мои собаки и рявкнул. «Не попал на белую линию, кандидат! Выйти и зайти снова!» Я повернулся кругом, вышел и попытался встать на белой линии перед столом Меллоуна, прикасаясь к ней лишь носками ботинок, не глядя вниз. После еще двух попыток мне это удалось. Мэллоун в развалку подошел ко мне сбоку. Мои глаза сверлили стену. Меллоун заговорил мне в ухо. «Мне больно говорить, кандидат, но комиссия по отчислению в своей безграничной мудрости решила восстановить твою жопу в списках». Я обернулся, улыбаясь этим новостям. «Равнение на середину, кандидат». Моя голова резко повернулась обратно. «Да, да, они решили тебя оставить, вопреки моим яростным возражениям, должен тебе сказать». А потому тащи свою везучую жопу вон отсюда, в казарму к твоим приятелям, пошел. Я повернулся и выбежал, смеясь всю дорогу до казармы. Я позвонил Пейшенс и сказал, чтобы она приехала. На следующее утро меня вновь вызвали в кабинет. Решение комиссии восстановить меня в списках нарушило график работы инструкторов с курсантами. Меллоун ухмылялся. А потому, кандидат Мейсон, тебе придется еще раз пройти предполетный курс с другим классом. Может, хоть на этот раз тебя вышвырнут? Второй раз оказался куда легче первого. Я уже прошел все обучение, а потому получал потрясающие оценки на каждой контрольной. Я научился играть в командирские игры с невероятным рвением. Я стал почти идеальным кандидатом, но Мэлоун сказал. «У тебя хватало для этого практики, кандидат Мейсон. Через два месяца после того, как я въехал на базу через главные ворота, я добрался до очереди на полет. Нам выдали летные костюмы, летные шлемы, летные перчатки, солнцезащитные очки, планшеты, штурманские линейки и новые учебники. Нам сказали, чтобы мы носили наши шапки задом наперед, как положено кандидатам, еще не совершившим самостоятельный вылет. Мы все еще передвигались только бегом, но нас отвозили к вертолетной стоянке. Мы начали заниматься тем, для чего и нужна была вся эта школа. Мы зашли в невысокое здание рядом с главным вертолетодромом и расселись за серыми столами по четыре кандидата за каждым. Руководитель полетов коротко поговорил с нами, а потом в комнату зашли пилоты-инструктора. Инструктора считались среди нас мифическими существами. Мы относились к ним с величайшим почтением. Они были штатскими. Мы слышали сотни историй об их методах обучения, бешеном темпераменте и о том, как они любят отделываться от курсантов, просто чтобы сократить себе работу. Они прошли через дверь, облаченные в такие же серые комбинезоны, как и мы, нечто вроде одежды механика с молнией от горла до паха и дюжиной карманов, рассыпанных по всему комбинезону. Из каждого кармана что-нибудь торчало. Мы знали по их небрежности в одежде, какими привилегиями они пользуются. Инструктор, подошедший к нашему столу, должен был взять нас четверых на ознакомительный полет, единственную бесплатную поездку за все время курса. Мы готовились к этому дню, изучая управление вертолетом и простые маневры. Многим из нас казалось, что мы сможем летать через час или около того. Я провел много вечеров в своей комнате, запоминая органы управления, как они работают и как мне придется двигать руками и ногами. Голос инструктора по аэродинамике почти зазвучал в моей голове. Названия органов управления в вертолете говорят о том, какой эффект они оказывают на вращающиеся лопасти и рулевой винт. Диск, образованный лопастями это и есть то, что летает по-настоящему. «Фюзеляж просто таскается за ним, подвешенный за втулку винта». Сидя в кресле, я ярко представил себе, как над моей головой вращается диск, а потом начал вспоминать об управлении. «Ручка шаг-газа находится слева от кресла пилота. Когда вы поднимаете ее вверх, шаг всех лопастей несущего винта увеличивается одновременно, и это заставляет диск и вертолет подниматься. Опуская ручку, вы уменьшаете шаг» И диск снижается. С этим движением надо координировать вращение ручки коррекции газа. Вы добавляете газ, прибавляя шаг, и убираете его, когда шаг снижается. Я поднял и опустил мою левую руку, вращая при этом полусжатую ладонь. Ручка циклического шага поднимается из пола кабины, прямо между ног пилота. Перемещение ручки циклического шага в любом направлении – заставляет лопасти с одной стороны диска увеличивать шаг и подниматься выше, а с другой снижать шаг и опускаться. Такое циклическое изменение шага заставляет наклоняться диск винта и двигаться в том же направлении, в которое вы отклонили ручку. Теперь в дополнение к моей левой руке, которой я двигал вверх-вниз, вращая ладонь, моя правая рука двигалась небольшими кругами над коленями. Мысленно, я уже летал. Сила, вращающая несущий винт по часовой стрелке, если смотреть из кабины, одновременно пытается вращать фюзеляж в противоположном направлении. Этот эффект называется реактивный момент. Он управляется при помощи рулевого винта, того винта, который находится в концевой балке. Когда он вращается, то толкает хвост, противодействуя реактивному моменту. Сила, с которой он давит, а значит и направление, в котором поворачивается нос, определяется нажатием педали. Нажатие на левую педаль увеличивает шаг рулевого винта и хвост толкает вправо против реактивного момента, а нос идет влево. Правая педаль уменьшает шаг и позволяет реактивному моменту занести нос вправо. Поскольку все эти повороты требуют большего и меньшего газа, вам придется подстраивать под них обороты двигателя и несущего винта. Понятно?» Я решил, что да. Левая рука двигалась вверх-вниз. Одновременно я вращал ладонью, управляя воображаемым шагом винта и газом. Правая совершала небольшие круги, вроде как управляя циклическим шагом. Мои ноги управляли рулевым винтом, смещаясь вперед-взад. Постепенно я научился делать все эти движения одновременно. Такие упражнения и тот факт, что у меня уже была лицензия пилота самолета, возбудили мою фантазию. Мне казалось, что я смогу водить вертолет с первой попытки. «Ладно, вон то дерево видишь?» Голос инструктора зашипел в моих наушниках, как сыплющийся гравий. Я наконец-то получил свой шанс. Инструктор держал H-23 Хиллер в над полем площадью Акров-10. «Так точно, сэр!» – ответил я, нажав кнопку переговорного устройства на ручке управления. «В общем, я держу остальное управление, а ты пытаешься всего лишь направить птичку на это дерево!» Он указал на дерево подбородком. Я кивнул. «Понял! Так точно, сэр!» Я был ошеломлен грохотом, качкой и вибрацией H-23. Лопасти бешено крутились над моей головой. Те части, которые в классах мы учили по картинкам, вращались и дрожали в воющем реве двигателя за моей спиной. И каждая из деталей хотела полететь по-своему, но каким-то образом инструктор удерживал их вместе, уравновешивая их стремление в трех футах над травой. Мы парили мягко поднимаясь и опускаясь на волнах невидимого моря. «Ладно, отдаю», — сказал инструктор. Я нажал сначала одну, а потом другую, непривычно мягкую педаль, пытаясь повернуть машину, в то время как инструктор держал ручку управления и шаг-газ. Всего-то направить вертолет носом на дерево. Дерево резко метнулось сначала в одну сторону, потом в другую. «Видишь дерево, о котором я говорю?» «Так точно, сэр! Ну так направь нас туда и держи, если ты не против!» Инструктор, как и все инструктора за работой, был гражданским, когда-то служившим в армии. И то, что теперь он штатский, ничуть не повлияло на его циничный стиль преподавания. Я сосредоточился как мог. Что вообще со мной творится? Я тщательно изучал теорию управления вертолетом. Я знаю, что делают органы управления. «Так почему же я не могу удержать перед нами это чёртово дерево?» Мотаясь туда-сюда по уменьшающимся кривым и постепенно привыкнув к рыхлому сопротивлению педалей, я все же сумел направиться на дерево и по большей части держать его перед нами с точностью плюс-минус градусов 20. «Неплохо!» «Спасибо, сэр!» «С педалями ты, значит, управился. Может, нам стоит показать тебе, как работает шаг-газ?» «Ясно, сэр!» «Сейчас я опять возьму все управление!» Инструктор поставил ноги обратно на педали. Дерево тут же рывком оказалось строго напротив нас и замерло неподвижно. «А потом дам попытать счастье шаг газом! Только с шаг газом! Попробуешь держать нас на этой же высоте над землей. Годится?» «Так точно, сэр!» «Отдаю!» Это слово всегда произносится, прежде чем передать управление. «Взял!» И стоило мне взяться за шаг газ, как вертолет тот же самый вертолет, который так ровно сидел в воздухе в трех футах, подскочил вверх до пяти, словно сам себя подбросил. Я дал вниз слишком резко, в нас врезались ремни. Я запаниковал и опять дал слишком резко вверх. Мы скакнули обратно, футов на 6-7. Три фута! Меня вполне бы устроили! Есть, сэр! Я пытался зависнуть на постоянной высоте. А с меня лился пот. Нельзя было просто поставить ручку в какое-то положение и бросить ее. Надо было вносить постоянные изменения. После нескольких минут скачков я сумел удерживать машину примерно на той высоте, на которой и хотел инструктор. Очень даже ничего! Парень, ты прирожденный вертолетчик! Спасибо, сэр! Взял. Инструктор взял ручку шаг газа. И еще одна мелочь! Когда ты поднимаешь шаг газ то это требует большей мощности. Крутящий момент увеличивается. А значит, ты должен немножко дать левую ногу, чтобы это парировать. А если уменьшаешь шаг, то немножко даешь правую. Ясно, сэр. Теперь попробуем с ручкой управления. Сильно ты ее не двигаешь, видишь? Я посмотрел на руку инструктора, держащую ручку. Двигалась она более чем. Верхушка ручки дрожала в какой-то лихорадочной гармонии со всей трясущейся машиной. «Я бы сказал, что она здорово движется, сэр!» «Я не сказал, что она не движется. Я сказал, что сильно, ты ее не двигаешь. В этом разница. H-23 знаменит тем, что ручку нужно постоянно двигать. Это из-за всей этой несбалансированной хрени, которая наверху крутится. Попробуй, отдаю». «Взял?» Я схватил ручку так, что побелели костяшки пальцев. Я ощутил сразу несколько сильных вибраций, бьющих в разных направлениях. Инструктор держал все остальное управление. Несколько секунд H-23 висел неподвижно, а потом начал дрейфовать влево. Я потянул тугую ручку вправо, чтобы парировать. Ничего не произошло. Нас все еще тащило влево. Я сильнее отклонил ручку вправо. Вертолет остановился. Но вместо того, чтобы висеть устойчиво, наклонился вправо и полетел туда. Было такое чувство, что напрямую машиной управлять невозможно. Я быстро толкнул ручку влево, но машина все еще летела вправо. У вертолета явно был характер, и очень упрямый характер. Ой-ой-ой, машина озверела, подумал я. Ой-ой, черт возьми! Я надавил сильнее, и вертолёт опять остановился, вроде бы став управляемым, а потом его понесло в другую сторону. «Мне больше по душе, если бы ты держал вертолет над каким-нибудь одним местом, которое мы оба знаем, если ты не против». «Так точно, сэр». После серии неуверенных шатаний в разные стороны я все же почувствовал задержку в управлении. Минут через пять вспотев, Я все же смог держаться в квадрате 10 на 10 футов. Ну что, аз, получилось. Спасибо, сэр. С циклическим шагом ты разобрался. Дальше попробуем все разом, как парень, готов? Так точно, сэр. Ладно, отдаю. Взял. Ручка управления дергала мою руку, шаг газ толкался, педали били по ногам, но на какое-то время у меня все было под контролем. Я висел в трех футах над землей на настоящем вертолете. Мое потное лицо начало расплываться в улыбке. Оп! И иллюзия резко кончилась. Пока я пытался держаться на одном месте, работая ручкой, мы начали подниматься. Я опустил шаг газ и заметил, что нас понесло назад и быстро толкнул ручку вперед и увидел, что мы успели развернуться на 90 градусов от начального положения. Я исправил это педалями. Каждый орган управления воевал со мной независимо от других. Я забыл, что надо дать левую ногу, подняв шаг газ. Я забыл о задержке в циклическом шаге. Мы кружились, нас беспорядочно болтало в разные стороны, кренило, и все это происходило на разной высоте. Под контролем явно надо было держать слишком много вещей. Инструктор, человек действительно отважный, Позволял ревущему, крутящемуся вертолету выделывать коленца над всем полем, а я толкал педали, качал шаг газ, дергал ручку управления и все без толку. Чувство было такое, что в руках у меня оборваны вожжи, а лошади понесли им к пропасти. Я не мог удерживать машину ни в каком месте, какое бы ни выбрал. Взял! И инструктор взял управление. Обороты двигателей и винта вернулись на зеленые сектора. Мы опустились с 15 футов до 3, развернулись от солнца к дереву и подлетели к тому месту, с которого все и начиналось. Я чувствовал, что проиграл полностью. Ну что, Ас, мне сказали, что с тобой все нормально. Оказывается, не врали. В смысле, сэр, ты прирожденный вертолетчик? Прирожденный? Сэр, да меня же по всему полю мотало! Тут особо не волнуйся, мы каждый раз будем брать поле поменьше. Наше настоящее обучение с постоянными инструкторами началось на следующий день на учебном поле, одном из многих разбросанных по прериям Техаса. На учебных полях каждый вылет проходил на своей личной территории. Таким образом, начинающие и опытные курсанты были отделены друг от друга. Первой сложной задачей был самостоятельный вылет, До этого момента инструкторы сосредотачивались на основных маневрах: висения, взлеты, посадки и учебные вынужденные посадки, которые называются авторотация. В армии нас учили летать так, как будто двигатель может отказать в любое мгновение. В ходе тренировок, висите вы, взлетаете, садитесь или просто летите по маршруту, инструктор мог обрезать газ, чтобы посмотреть, как вы отреагируете. Когда он решал, что вы выживете при настоящем отказе, то давал допуск к самостоятельному вылету. «Мой инструктор Том Андерсон обрезал, когда мы тащились боком или влетали в чей-то вихрь от винта, или всплывали слишком высоко при весении. Он хотел посмотреть, что мы будем делать, когда что-то пошло не так. К этому нельзя было подготовиться заранее. Мы научились действовать при отказе автоматически». Есть два способа авторотации. В весенний, при отказе двигателя, вы держите шаг газ там, где он и был, пока полозья не окажутся в 6 дюймах над землей, а потом вы поднимаете его, чтобы посадка получилась мягкой. В горизонтальном полете вы тут же опускаете шаг газ вниз до упора, чтобы шаг винта стал нейтральным. Когда такое происходит, винт продолжает вращаться, создавая подъемную силу, А вертолет снижается. Если держать шаг в нормальном положении, то лопасти начнут замедляться и остановятся. Они остаются жесткими только за счет центробежной силы, а потому остановившиеся лопасти просто сложатся, и вертолет рухнет вниз, как наковальне обтекаемой формы. Не сбросить шаг – это смертельно. Авторотации проходят быстро. Хиллер в авторотации снижается со скоростью 1700 футов в минуту. На высоте в 500 футов при отказе двигателя у нас было 20 секунд на то, чтобы сбросить шаг, выбрать площадку и сесть. В этом коротком планировании нужно было подлететь к любому открытому месту на поле. Примерно в 50 футах над землей. вы берете ручку управления на себя, выравнивая машину и пытаясь замедлить ее от скорости в 45 узлов до нуля. Подняв нос... Вы выжидаете, когда рулевой винт приблизится к земле, немножко добавляете шаг и выравниваетесь. Остаток шага остается на то, чтобы сделать посадку мягкой. Это в теории. В первые разы я слишком сильно бился о землю, поднимал шаг слишком рано или садился косо. Немного попрактиковавшись над стоянкой и по трассе, мы должны были подлететь к взлетной отметке в конце одной из трасс. Там мне надо было зависнуть, Переговорить с вышкой и быть готовым в любой момент перейти в авторотацию и свесения. 0,79, трасса 3, к взлету готов! Сказав это, я должен был развернуться на 90 градусов, дождаться разрешения и взлететь. Чтобы взлететь с весения, вы слегка отдаете ручку управления от себя и добавляете мощности, потянув шаг газ, одновременно соответствующим образом повернув ручку коррекции газа чтобы обороты оставались прежними. Вертолет начнет разгоняться над Землей практически на высоте висения, пока не начнется эффект косой обдувки винта. Это означает, что на определенной скорости, для H-23 Хиллер она составляет примерно 20 миль в час, винт начинает работать в невозмущенном воздухе и неожиданно становится более эффективным. В этот момент вы чувствуете, как машина резко переходит в набор. С этого момента вы пытаетесь выдерживать постоянную скорость и набор, пока не достигнете высоты, на которой повернете на маршрут. Поскольку на поле шесть раз держаться на маршруте было очень важно. У курсантов столкновения в воздухе случались нередко. Взлетев, после каждого разворота на коробочке мы могли встретиться с авторотацией. После нескольких кругов и отработки взлетов и посадок, инструктор обычно уводил нас на местность, и заставлял работать над полетом по маршруту и авторотациями. Каждый день мы проводили час в кабине и 3-4 часа на наблюдательном пункте, следя за полетами наших одноклассников. Мы изучали учебные планы по освоению маневров, мы сидели в классах, штудируя аэродинамику, метеорологию и техобслуживание. Мы жили полетом и с нетерпением ждали, когда кто-нибудь из нас сделает самостоятельный вылет». Через две недели одному это удалось. Мы по традиции бросили его в пруд, и теперь он мог носить свою шапку козырьком вперед. К концу третьей недели в этот пруд побросали почти половину из нас. Эта половина тоже смогла носить шапки козырьком вперед, и я был в ее числе. В конце четвертой недели тех, кто так и не вылетел самостоятельно, отстранили от дальнейшего обучения. Следующей задачей было освоить главные маневры достаточно хорошо, чтобы пройти экзаменационный вылет. Теперь каждый день мы летали больше. Час я летал вдвоем с Андерсоном. Кроме того, он назначал нам еще полтора самостоятельных часа, в ходе которых мы должны были устранить ошибки, на которые он нам указал. Когда мы вновь отправлялись в полет с инструктором, то должны были действовать лучше. Если инструктор доволен, Это значит, что вы станете пилотом и уоррент-офицером, а не рядовым пехотинцем. Правильно маневрировать в воздухе и беспокоиться на земле о том, хорошо ли получилось. Только этим мы и занимались. Инструкторы считали, что ошибка курсанта – это умышленное покушение на их жизнь, и действовали соответственно. Когда я сам стал инструктором в той же школе, то прекрасно их понял. Выражать свое неудовольствие инструкторы могли по-разному. По большей части они начинали орать по переговорному устройству, если видели, что курсант повторяет ошибку. Минимум один из них бил своих учеников ручкой по ногам. Все ставили плохие оценки, чтобы подчеркнуть скверную успеваемость. Любимым же приемом Тома Андерсона была демонстрация страшного разочарования. За неделю до главного экзамена, когда я вел вертолет к полю, Андерсон обрезал. Я немедленно сбросил шаг развернулся против ветра и пошел вниз на авторотации, как автомат. Я очень гордился тем, что быстро сбросил шаг и собирался прямо так и сесть, против ветра. Но Андерсон выбрал место, где разворот был против ветра, к тому же и разворотом в сторону здоровенной линии электропередач. А я, будучи тупым кандидатом, сосредоточился на том, чтобы выполнить маневр по списку». Краем глаза я заметил, как Андерсон сокрушенно качает головой. Моя гордость и чувство уверенности в себе мигом сменились диким ужасом. Я резко отвернул от линии, но теперь был уже слишком низко и шел на ряд деревьев. Андерсон продолжал горестно качать головой. «Взял!» – сказал Андерсон. Его безнадежный тон дополнил фразу безо всяких слов. «Взял, придурок!» и Я кивнул в знак согласия. Как я только не разглядел эти провода. Андерсон перевел вертолет в нормальный полет, вернул газ и плавно повел нас от деревьев. Вид у него был такой, будто он кого-то хоронил. Боб! Если ты влетишь в провода, ты убьешься! И в этот момент я бы лучше убился, чем глядел на его разочарование. На высоте он вернул мне управление. Полетели к полю! Может, ты хоть сядешь так, что нас не покалечишь? И он вздохнул. Я с готовностью кивнул. Я определенно хотел довести нас до дома без приключений. «Взял!» – сказал я. Андерсон кивнул и откинулся на спинку, скрестив руки на груди. Когда я развернулся в сторону поля, он опять обрезал. В том же месте, рядом с той же линией. Но на этот раз я сначала выбрал ровное место и уже потом развернулся, чтобы зайти на него против ветра. Андерсон сидел, и ничего не делал. Когда мы были за 50 футов от места, которое я выбрал, и он не взял управление, я понял, что он хочет, чтобы я прошел до конца. Я ударился о землю и проскользил 20 футов до мелкой канавы, которую, естественно, не заметил. «Ну вот, уже лучше», — сказал он, улыбаясь. И с этого момента я знал, что сдам экзамен. После экзамена мы сосредоточились на сложных маневрах. Взлеты и посадки на ограниченных пространствах и вершинах, навигация, ночные полеты, ночные авторотации. Андерсон очень осторожно показал нам процедуру входа и выхода на ограниченные площадки. Идея была в том, чтобы минимизировать ущерб. Курсант, вертолет которого пошатывается в ограниченном пространстве, это почти готовая катастрофа. Вы делаете круги вокруг площадки, которую выбрали, пока не определитесь с лучшим вариантом захода, над самыми низкими преградами против ветра. Потом выбираете нужную точку и садитесь. На земле вы блокируете шаг газ в нижней позиции и выходите из вертолета, не заглушая двигатель. Потом кладете на землю под кабиной камень или палку, так, чтобы было видно изнутри. Потом идете к подветренной стороне площадки, отмерив дистанцию равную длине вертолета, плюс еще 5 шагов для запаса от ближайшей преграды и ставите еще одну отметку. Потом, сделав еще один промер шагами, решаете, сможете ли развернуться в весенней над первой отметкой так, чтобы не задеть деревья с наветренной стороны. Если сможете, то оценка местности закончена, и вы возвращаетесь в машину. Если развернуться нельзя, И вам придется лететь хвостом вперед от наветренной до подветренной отметки, то вам нужно поставить серию отметок между этими двумя точками, чтобы они направляли вас в таком полете. Все площадки были разными. Некоторые требовали кучи промеров и отметок, другие же были настолько крупными и открытыми, что возня с отметками казалась бессмысленной. Спустя несколько месяцев во Вьетнаме я заметил, что непроизвольно анализирую каждую площадку перед посадкой. Рефлексы срабатывали. Иногда, чтобы сберечь время, Андерсон брал с собой двух курсантов. Однажды мы сели на очень маленькой, стесненной площадке, которая была помечена покрышкой, выкрашенной красным. Это означало, что садиться здесь разрешено только инструкторам. Когда мы висели у переднего края площадки, Рулевой винт был всего в нескольких футах от преграды. Андерсон чуть продвинулся назад и попытался взлететь. Против нас было несколько факторов. Во-первых, было очень жарко. Плотность воздуха была снижена, и он давал меньшую подъемную силу. Во-вторых, для такой плотности машина была перегружена. Андерсон попытался перескочить через деревья впереди нас и был вынужден прервать взлет, скользнув назад, к площадке. Подняться вертолет не мог. Я предложил выйти и дойти пешком до ближайшего поля. «Не нужно!» – сказал Андерсон. Он перешел из весения в полет по крошечному кругу над площадкой, едва не задевая деревья лопастями. Я и мой одноклассник решили, что он, наверное, свихнулся, но после двух резких разворотов я понял, что он хочет сделать. Он разгонялся до скорости косой обдувки. Когда это удалось, Андерсон нацелился на промежуток между двумя деревьями и прошел. Получилось. Этот взлет я никогда не забуду. Выход есть всегда. Через несколько дней мои пять месяцев в Форт-Волтерсе завершились часовым, выматывающим экзаменационным полетом, в ходе которого я показывал армейскому инспектору, чему научился. Наш класс должен был продолжить обучение в форт Ракер. Мы прибыли из Волтерса, имея за плечами 85 часов налета. Мы записали еще 88, отлетав их на H19 Сикорский, научившись садиться на ограниченные площадки без отметок, приземляться на вершины и сделав массу полетов на расстояние. В последний месяц мы должны были налетать 27 часов на вертолете, до которого все жаждали добраться на Беловском UH-1 иракес, известном как Хьюи. Полеты на Хьюи были поделены на 10 часов ориентации и 17 часов полета по приборам. Обучение прогрессировало, а вот наш статус – отнюдь. В Олтерсе мы стали старшими кандидатами, а в Ракере вновь превратились в младших курсантов. Впрочем, полным регрессом это назвать было нельзя. Женатым курсантам разрешили жить не на базе, а вместе со своими женами. Две учебных машины, на которых мы летали в Ракере – знаменовали две вехи в истории развития вертолетов. H-19-сикорский, который смахивал на гигантского головастика с четырьмя колесами, был таким высоким, что в кабину нужно было подниматься по специальной лесенке. На этом монстре стоял тяжелый 13-цилиндровый звездообразный двигатель, съедавший изрядную часть возможной полезной нагрузки. Когда 10 кресел в грузовом отсеке занимали пассажиры, то в большинстве случаев машина не могла висеть. Ей приходилось взлетать с разбегом даже при средней загрузке. А Хьюи с его мощным и легким двигателем сил хватало. Он мог зависнуть и взлететь с экипажем из двух человек и десятью пассажирами. А еще он был гораздо тише, легко запускался в холодное утро, и его было легче обслуживать. Полеты на двух машинах были живой лекцией по истории вертолетостроения. Но при всех своих недостатках H-19 был хорошим учебным вертолетом. В H-23 управление было напрямую связано с винтом и требовало больших усилий. На H-19 стояли гидроусилители, и он нуждался лишь в легких прикосновениях. Чувствительное управление плюс недостаток мощности делали его похожим на перегруженный Хьюи. Мы думали, что сейчас запрыгнем в новые вертолеты и покажем нашему новому инструктору, что мы вертолетчики. При первой попытке у меня, как и у всех остальных, H-19 просто взял и опустился на землю. «Это потому, что ты слишком много дергаешь ручкой управления». Такие движения выбивают из-под диска винта воздушную подушку. Не двигай ручку, а прилагай давление. Если ты видишь, что она сместилась, значит, было уже слишком сильно. На этой машине ты научишься деликатности в управлении». Так и вышло. Через несколько часов я уже не думал, как она отвечает на мои движения. Мне даже понравилось водить это чудище. Последние часов 20 на H19 мы провели в поле, изображая воздушные штурмы в составе курсантских вертолетных род. Мы летали на разведку, днем и ночью выполняли перегоночные полеты и принимали участие в планировании штурмовых операций, выполняемых множеством вертолетов в разомкнутом строю. Ближе к концу подготовки на H-19, в ходе наземных занятий мы стали все чаще и чаще видеть Хьюи. Хьюи- это новейший армейский многоцелевой вертолет. Раздался голос за кадром, и экран заполнил Хьюи, летящий на малой высоте. Камера дала крупный план за втулку винта, вращающуюся над гондолой двигателя. Газотурбинный двигатель T53L11 развивает мощность в 1100 лошадиных сил, однако весит всего лишь 500 фунтов. Турбина – это реактивный двигатель, но в его выхлоп помещен вентилятор. Анимационная вставка показала двигатель в разрезе. 12-дюймовый вентилятор вращался в потоке газов, выходящих из реактивного двигателя. Этот вентилятор связан с трансмиссией валом, проходящим через двигатель. Давление газов, идущих через вентилятор, создает достаточно мощности, чтобы вращать 40-футовый несущий винт и 8-футовый рулевой винт и поднимать воздух машину весом в 5000 фунтов плюс 4500 фунтов полезной нагрузки. Анимация растворилась, и мы увидели уходящий Хьюи, готовящийся спикировать на джунгле. Обтекаемая конструкция Хьюи позволяет выдерживать крейсерскую скорость 120 узлов. Тут мы захохотали, потому что наш H-19 летал на скорости 80 узлов. Дальше в фильме показали Хьюи на посадочной площадке. Как и сказал комментатор, он принялся подниматься вертикально. Хотя это и не рекомендуется, в обычный день Хьюи способен подняться вертикально до высоты в 10 тысяч футов. Дальше фильм показывал разные модификации Хьюи. Медицинский медевак, который мог нести шесть носилок, ганшип с пулеметами, ракетами и гранатометами, где прицеливание выполнял пилот, и транспортный вертолет слик, который брал десятерых солдат, плюс еще два члена экипажа вели огонь из пулеметов в дверях. Первое мое впечатление от машины было такое — это просто песня. Когда инструктор нажал кнопку стартера на рычаге шаг газа и двигатель начал медленно раскручивать лопасти, не раздалось отрывистого кашля и рева, к которым я так привык. На рабочих оборотах не было грохота, вибрации, тряски, только мягкие вой турбины. Инструктор дал мне газ, чтобы я поднял шаг газ. Несущий винт слегка загудел. Увеличивая шаг, и машина оторвалась от земли так, будто падала в небо. Я слишком сильно нажал на педали, и хвост вильнул туда-сюда. Это был обычный эффект от чувствительного управления. Он называется Хьюи шаркнул. Тяжелый гул несущего винта это характерное фуп-фуп-фуп, шел из-за его размера: 48 футов от законцовки до законцовки, плюс хорда в 21 дюйм. Балластные грузы в законцовках придавали всей системе сильнейшую инерцию. Инструктор показал это, использовав трюк, на который способен лишь Хьюи. На земле при нормальных оборотах винта 330 в минуту он заглушил двигатель, поднял машину в висение на 4 фута, сделал полный оборот и опять посадил. Невероятно! Любой другой вертолет не поднялся бы ни на дюйм, Так бы и остался на земле, пока винт не остановится. Эти большие, металлические, утяжеленные лопасти здорово послужили мне во Вьетнаме. С их помощью и инерцией я легко рубил всякие мелкие ветки. В ходе ознакомления с Хьюи, Пейшенс гоняла меня дома по контрольным картам. Ее методом была негативная мотивация. Если я ошибался, она пинала меня по голени. Я так хорошо выучился, что даже сейчас, Когда я вспоминаю предполетную карту Хьюи, нога начинает болеть. Мы летали по часу каждый день, и этого хватило, чтобы завершить ознакомление. Дальше пошли полеты по приборам. Мы были одними из первых курсантов, которые обучались слепым полетам. Обычно вертолетчики всегда поддерживали визуальный контакт с землей. Для старых пилотов ПВП (правила визуального полета) и ППП. Правила полетов по приборам были одним и тем же. Просто вижу поверхность и просто просматриваю поверхность. Если погода портится, летишь ниже и медленнее. Если испортилась совсем, садишься в чистом поле. Такая невинная философия доживала свой век. Вертолет отправлялся на войну, а на войне нельзя лететь низко и медленно или садиться просто потому, что погода испортилась. Мне очень нравилось обучение слепым полетом. Вы поднимаетесь в Хьюи с инструктором, разворачиваете шторку, устройство, дающее вам возможность видеть только кабину и летаете над всей Алабамой, выполняя посадки в аэропортах, которые никогда не видели, а потом возвращаетесь, так и не увидев ни земли, ни неба, ничего, кроме внутренности и кабины. На экзаменационном полете. Я слетал из форт Ракера в Гейнсвил во Флориде и обратно, выполнив четыре захода на посадку на незнакомые аэродромы и два пересечения трасс. Полет, похожий на сон, продолжался 4 часа. Единственное, что говорило о том, что я лечу, движущиеся стрелки приборов и переговоры с разными диспетчерами. Эта подготовка понадобилась мне во Вьетнаме всего несколько раз. Но когда это случалось... Она спасала мне жизнь. 11 мая 1965 года мы получили погоны уоррент-офицеров и серебряные крылышки. На моем выпуске были мой отец, сестра и Пейшенс с Джеком. Мама заболела и не могла приехать. Я был очень горд. За 23 года моей жизни это были самые насыщенные 10 месяцев. 60% нашего выпуска отправились прямиком во Вьетнам. Я был среди тех 40, которые считали, что им как-то повезло, и они получат назначение в Штатах. Это была иллюзия. Я попросился и был назначен в третью транспортную роту Форт Белвар, Вирджиния, возить важных персон. Эта часть развозила конгрессменов и сенаторов по Вашингтону и поддерживала 24-часовую готовность, если придется срочно доставить кое-каких лиц в подземные бункеры случае, если станет совсем плохо. Оперативный цикл обычно занимал от 18 месяцев до двух лет. Такая служба явно была слишком хороша для молодых пилотов. На нее должны были попадать старики. Военный городок был вылизан. Городишка неподалеку, Вашингтон, округ Колумбия, оказался занятным местом. А уж офицерский клуб у нас был просто шикарным, с видом на потомок. Мы, дурачки, и в мыслях не держали, что нас просто отправили в зону ожидания на несколько недель. Впервые после женитьбы Пейшенс и я отправились покупать мебель для нашей первой квартиры. Несколько недель жизнь была вполне нормальной. Я вставал по утрам, надевал оранжевый летный костюм и ехал на машине 10 миль до аэродрома. Там проводил 2-3 часа, изучая двухвинтовой вертолет «Песецкий». А потом просто болтался без дела, разговаривая с другими пилотами о полетах. Некоторые из них успели побывать во Вьетнаме. Они говорили, что в Сайгоне можно купить стереосистему за треть американской цены. Вот и все, что я знала в Вьетнаме. Отличное место, если собираешься покупать стереосистему. Многие из этих пилотов летали, выполняя задания по поддержке АРВ, Армии Республики Вьетнам. В этой войне надо было удерживать контроль над Южным Вьетнамом перед лицом популярности Хоши Мина. Вьетнамские коммунисты на юге, вьетконг или Виси, как их звали, не прекращали драться с того времени, как президент Зьем в 1956 году отказался проводить назначенные свободные выборы. Тогда я всего этого не знал, но что мне было известно, так это то, что пилоты были не особо высокого мнения о солдатах АРВ. Воевали они неохотно. Их везли на вертолетах в бои, которые почти всегда проигрывались, а виси продолжал становиться все сильнее. Через три недели после моего пребывания я получил приказ прибыть в Форт Беннинг, никакими объяснениями этот приказ не сопровождался. «Что, блять, такое в этом Форт Беннинге?», – спросил я друга получившего точно такой же приказ. «Я слышал, что формируют новую, большую дивизию. Похоже, нас во Вьетнам перешлют». «Чего?» В форт Беннинге дислоцировалась 11-я десантно-штурмовая дивизия, экспериментальная. Там уже больше двух лет отрабатывалась концепция вертолетного воздушного штурма. После больших учений в Каролине, в ходе которых 11-я десантно-штурмовая воевала с условным противником, его изображали части 101-й воздушно-десантной дивизии, было решено, что концепция действительно работает, и настала пора формировать настоящую десантно-штурмовую дивизию, чтобы послать ее во Вьетнам. Поскольку все вертолеты и пилоты уже были на месте, дивизия просто поменяла название, став первой кавалерийской, аэромобильной, и сейчас усиливалась новыми пилотами и машинами, чтобы укомплектоваться полностью. В середине июня в Бенинг прибыли сотни пилотов, но до 28 июля нам говорили, что у такого усиления нет особых причин. «Слухи о том, что мы отправляемся во Вьетнам, ничего под собой не имеют, но не снимайте жилье в наем», — так нам сказали. Нам дали ускоренный курс по некоторым летным приемам, которые изобрели дивизионные ветераны. Их специальностью был полет на малой высоте, так называемый «контурный полет», Предполагалось, что такая техника минимизирует огонь земли. У них был специальный маршрут, курс уверенности, где нас обучали разным трюкам. К примеру, полету под проводами и разворотом на такой высоте, что за концовки лопастей почти задевали землю. Ковбои, что еще сказать. В одном таком вылете со старичком по имени Билл Джеймс я испытал самый низкий и скоростной полет, какой только видел. С нами были еще три пилота ВВС. Джеймс подлетел к железнодорожному пути, по бокам которого стояли высокие деревья. Разогнавшись больше, чем до сотни узлов, он нырнул в этот канал так, что лопасти мели почти по верхушкам. Скорость ослепляла. Пилоты ВВС заорали. Да он чокнулся, скажи ему, чтобы остановился, стой! Услышав эти вопли, Джеймс добавил скорости. На 120 узлах между двумя рядами деревьев мир превращался в зеленую пелену. Как Джеймс ухитрялся что-то разглядеть, понятия не имею. Еще одной процедурой, которую отработали в дивизии, был полет в строю. В летной школе строи, в котором мы летали, можно было описать как два или больше вертолетов, летящих на виду друг у друга в одном и том же небе. Нас не учили полетам в сомкнутом строю. Считалось, что это слишком опасно. Однако если четыре хьюи должны разом сесть на маленькую зону высадки, Необходимо, чтобы они летели, садились и взлетали очень близко друг от друга. Сближение измерялось в диаметрах винта. Для ветеранов оно составляло 1-3 диаметра. В реальности они летали на одном или даже меньше. Когда я впервые это увидел, в моей голове так и заплясали видения. Винты, вращающиеся в противоположные стороны, схлестываются и разлетаются в дребезги. Говорили, что эти ненормальные летают и с перекрытием дисков винтов просто удовольствие ради. Я видел все эти приемы, полеты на малой высоте и в строю, куда чаще, чем делал их сам. У нас было очень мало времени. Новым пилотам надо было получать опыт вождения Хьюи и воздушно-штурмовую подготовку для Вьетнама. Когда объявили, что мы должны сдать нижнее белье, чтобы его перекрасили в зеленый и выкрасить шлемы тем же цветом, то мы поняли, что наш час близок. 28 июля я услышал, как президент Джонсон сообщает по телевидению, что мы остаемся во Вьетнаме, и я приказал отправить во Вьетнам аэромобильную дивизию. И меня охватила смесь страха и восторга. Игры кончились. Для вертолетчиков жизнь становилась очень серьезной. На следующий день, в приступе какого-то угрюмого рационализма, я купил себе двуствольный Деринджер, тайное оружие последнего шанса. Моя сестра Сьюзан приехала из Флориды, чтобы забрать Пейшенс и Джека. Я чувствовал себя чудовищно обманутым. Мне не дали ни шанса прожить хотя бы месяц нормальной, человеческой жизнью с моей женой и сыном. Теперь я уезжал на год, а может быть и навсегда». «Пэйшенс и Джек прожили пять месяцев в душной комнате в Техасе, четыре месяца в трейлере в Алабаме, месяц в пустой квартире в Вирджинии и теперь еще месяц еще в одном трейлере в Джорджии. Я чувствовал, что не смог о них хорошо позаботиться, и теперь, в довершении всего, я еще и уезжал. Вдобавок, я не особо верил во все эти военные дела». Теперь Вьетнам был достаточно мне интересен для того, чтобы я начал о нем читать. И я подумал, что у вьетнамцев должно быть право решать, какое правительство им нужно, так, как это делаем мы. Если они хотят быть коммунистами, ну что ж, пусть будут. Коммунизм им, наверное, не понравится, но ведь каждый должен совершить свои ошибки. Если демократический капитализм для них лучше, пусть дерутся за него». Возможно, все эти мысли насчет того, что в Вьетнам это надувательство шли из-за моего страха умереть молодым, это прозрение, неважно политическое или нет, которое случилось слишком поздно. Я ехал на войну. Армия научила меня водить вертолет, и за это я должен был отдать ей три года своей жизни. Вот вам и пожалуйста. Я поднял Джека, и мы улыбнулись в объектив. Пейшенс щелкнула затвором. Потом мы поехали в форт. Солдаты забрасывали вещь мешки в автобусы. Я обнял пейшенс, и она заплакала. В оцепенении я смотрел, как моя сестра, моя жена и мой сын садятся в машину и уезжают. На стоянке сотни людей в зеленом метались между автобусами Грейхаунд, а мне было дико одиноко. Мы доехали от Коламбуса до мобила, чтобы подняться на борт Кроэтона. Для переброски целой дивизии на другой конец мира понадобились 4 авианосца, 6 войсковых транспортов и 7 сухогрузов. Передовая часть численностью в тысячу человек была переброшена по воздуху. Мы должны были встретиться с ними близ деревни Анкхе. Поднялись на борт. Я боролся со своим огромным мешком, продирался через темные коридоры. Когда пролезал через люк, мешок оборвал мне пуговицу с формы. Воздух был затхлым, отдающим плесенью. Стальные переборки были чешуйчатыми от ржавчины. Я добрался до палубы, находившейся непосредственно под полетной палубой, и подтянул мешок к люку, прикидывая, как бы спустить его, чтобы ничего не разбить. «Швыряй его вниз, Чиф!» — крикнул Ворент, стоящий снизу у трапа. Он был на палубе, где мы должны были расположиться. «Мешок?» — спросил я. «Конечно! Швырни мне его, иначе не спустишь!» «Да в нем весу, как во мне!» «Чиф, ты затор хочешь устроить? Швыряй, говорю!» Когда я его бросил, Уоррент сделал шаг назад. Мешок с грохотом врезался в стальную палубу. «Я думал, ты его ловить собираешься!» «Я что, сказал, что собираюсь?» Ухмыльнулся Уоррент. «Вот твоя койка, располагайся! Счастливо нам доехать!»